Женя стояла у окна. На улице было красиво, потому что солнце, такой редкий по нынешним временам гость, особенно в апреле. Все москвичи давно привыкли к низкому свинцовому небу. Снегу было совсем мало, но тот, что лежал, чёрными грязными горками никак не желал таять. Но всё равно чувствовалась весна. а запаху, что ли. Хотя какой в Москве запах? Смешно. Она услышала, как хлопнула входная дверь. Дашка. Женя вздохнула и пошла в коридор. Дашка скидывала сапоги и чертыхалась. Вот, посмотри, сказала она и подняла с пола сапог. Смотри, как делают. От обиды она чуть не плакала. Мам, ведь почти 200 долларов. И такие удобные, блин. Да, гадость, согласилась Женя. Обувь пропадает за сезон, покупать дорогую совсем нет смысла. А что делать? Есть будешь? спросила мать. Дашка кивнула. А папа дома? Женя показала глазами на дверь. А Машка звонила? Снова спросила дочь. Женя только махнул рукой. Никита от ужина отказался. Женя сидела напротив дочки и смотрела, как она ест. Развалилась семья. С тоской подумалось ей. Была и нет. Маруськи нет. Никиты тоже. Маруськи нет физически. А Никиты? Да тоже физически, считай. Хотя он лежит в соседней комнате. Остались мы с Дашкой. Две бедные заброшенные девочки. Да и Дашка скоро слиняет. Наверняка. Начертай ей эта похоронная обстановка. Вечные претензии, скандалы, попреки, недовольства. Уйдет, например, к подруге Инке. У той своя квартира, и она давно ее приглашает. Или закрутит роман и поселится с бойфрендом. Сейчас это модно. Проверить друг друга на прочность. Так привыкают, что в ЗАГС идти не хотят. Зачем лишние хлопоты и лишние траты? А может, правы? Не будет разводов и всяких дележек имущества. Только вот хочется увидеть родное дитя в свадебном платье с букетом цветов. Хочется накрыть стол, выпить шампанского и сказать тост. Мудрые слова мудрой женщины. Берегите друг друга. Прощайте. Будьте терпимы к слабостям. Доверяйте друг другу. И ещё. Будьте жалосливы и милосердны. Брак ведь такая штука, никак без терпения и милосердия. Вы нам поверьте, просто так на слово, потому что у нас, извините, опыт И не всегда положительный, кстати. Увы. Хотя нет. Последнее говорить точно не нужно. Дашка ела торопливо, громко причмокивая. Дашка, помочилась, Женя. Ну, ты как свиньёнок. Дашка махнула рукой. Да ну, да расслабиться, мам. Хотя бы дома. Никита вышел из комнаты и заглянул в кухню. Молча кивнул дочери и вышел вон. Дашка посмотрела на мать. Обе снова вздохнули. Женя вымыла посуду и ушла к себе, точнее в семейную спальню, где теперь она осталась одна. В целом неплохо, спокойно и легче уснуть, но на сердце такая тоска и такая тревога. Она набрала Марускин мобильный. Тишина. 10 звонков и полная тишина. Какая дикая манера не брать трубку. А потом она приспокойненько скажет, что просто не слышала. Не слышала, не видела пропущенные звонки, была чем-то занята, не могла оторваться. Что я сделала не так? Когда Что упустила? Или проклятые гены? И воспитание тут ни при чем. Гены, как тяжелый невод, тащат вниз. Куда от них деться? И она совсем не виновата, ее девочка. Просто так на роду написано, быть такой. Да ладно, бред. Какой такой? Что она Жене накручивает? Маруська не наркоманка, не пьяница, не воровка. Да, было однажды, но с детьми ведь это бывает. Да, непослушная, дерзкая, упрямая, просто другая, другая и все. Совсем не такая, как Дашка. Да и не обязана она быть такой, какой хотят ее видеть другие. Но Женя была уверена. Ее мать она любит и любит сестру. Как неожиданно всё развалилось. Как быстро, незаметно, почти мгновенно. Вчера была семья, а сегодня вот нет. Ни семьи, ни любви, ничего. Он в кабинете у себя. Она у себя. Их вместе теперь нет. Она свободна. К подружкам, пожалуйста, в кино, да иди в отпуск. Куда тебе нравится? Только одна без меня. Мне это всё просто не интересно, с тобой, без тебя и ещё. Пожалуйста, оставь меня в покое. Это единственное, о чём я прошу. Неужели это так много? Хотелось плакать. Очень хотелось. А слёз не было. Выплакала. Думала тогда, 4 года назад всё прошло. Мы всё это с тобой пережили, прошли достойно, без предательства, без нытья, без заламывания рук, не без сложностей, да, не без потерь, но прошли ведь. Тогда оказалось, что теперь уже ничего не страшно, и будет даже лучше, чем раньше, потому что через такое прошли, через такой ад. А оказалось, А оказалось, что все сгорело в огне той беды. И, похоже, все безнадежно. Ничего не осталось. Где же справедливость? Впрочем, смешно о ней говорить, когда тебе сорок пять. И с ягодкой опять. Тоже не получилось. И снова, увы... Женя видела, как стареет. Сначала по чуть-чуть, потом больше. Усталая и несчастливая тетка. Именно тетка. Вот в кого она превратилась. Когда? Когда все начало рушиться? Может, еще тогда, когда Женя наперекор ему взяла Маруську, не посчиталась с его мнением? Тогда начались его обиды. Может, тогда, когда начала издавать романы, а муж был тогда уже сбитый лётчик, может быть, не простил ей успеха, заработанных денег, узнаваемости и народной любви? Или всё это копилось, копилось и вот вылилось, вылилось во всё это: в равнодушие, отчуждённость, раздражение, а она Она ведь так старалась. Старалась его не обидеть, например, гонорарами приносила всё и клала на стол. Ну, как будем распределять? Отпуск, покупки девчонкам, может, машину? Ты же давно мечтал поменять. А он сразу мрачнел и бросал: "Ты и хозяйка, вот и распоряжайся. Кстати, хозяйка всего Тут у него появлялась недобрая кривая усмешка. Чего всего? удивилась в первый раз Женя. В каком смысле? Да в самом прямом, резко бросил Никита. Денег, решений, всего, вот и разруливай сама. Я тут никто. А машина мне, кстати, совсем не нужна. Не старая, не новая, слышишь? Господи, как она тогда плакала. пытаясь ему объяснить, что в жизни бывает по-разному, а сейчас и тем более женщины вышли на передовую и зарабатывают порой больше мужчин. Время такое. Но мы же родные люди, мы же семья. Что ж нам считаться, кто в доме хозяин? Порадуйся, что так получилось, что мы вылезли из нищеты, например, что твоя жена состоялась, что карьера её успешна. что мы можем себе кое-что позволить? Например, поехать в Париж? Да куда угодно можем поехать. Ты завидуешь мне? Ах, как я и хотела задать ему этот вопрос. Ты не можешь пережить моего успеха. Тогда ты слабак. Тогда ты не любишь меня. Ты не можешь разделить со мной мою уверенность в себе. Возможно, впервые в жизни. Радость, в конце концов. Радость, что так всё сложилось. А какой любви и о каком родстве душ может идти речь? Ты предал меня. Именно предал. Но я прощаю тебе это. Не потому, что я так великодушна. Вовсе нет. Потому что мне тебя просто жалко. И ещё ведь тогда После всего этого ужаса ты просто сложил руки. Ты не захотел бороться, биться, хлопать крыльями, взбивать присловутые сливки в горшочке. Ты просто отстранился от меня, отстранился от семьи, от проблем, в том числе и материальных. Ты предпочёл усталость от жизни, обиду на весь свет, в том числе и на меня. Ты сложил лапки. И закрыл дверь в свой кабинет. Всё, дальше сами. Тогда карабкаться стала я и очень удивилась, когда у меня получилось. Я ведь совсем не верила в себя. Я удивилась, девчонки тоже. Ты предпочёл не заметить. А мама? Мама, как всегда, меня осудила. За что теперь? Да всё просто. Раньше её дочь была просто неумёхой, неспособной, серой и тусклой, не красивой, не ловкой, не дочь, а сплошное расстройство. А когда у меня получилось, тогда всё стало ещё смешнее. Теперь её неудачная дочь писала плохие романы, наивные до глупости, нереальные до смешного, больные фантазии пятиклассницы. Так назвала её первую книжку Елена Ивановна. А ведь Женя принесла её с такой гордостью, вручила торжественно, даже слишком торжественно. Смотри, мамуль, это сделала я. Мать не звонила 3 дня. Женя не выдержала первая. Мам, ты прочитала? После 5 минут беседы ни о чём спросила Женя: Мать тяжело вздохнула. Ну, естественно, сказала она с раздражением. И как? тихо спросила Женя, не ожидая, впрочем, уже ничего хорошего. Язык беднават. Сюжет простоват. Развязка малореальна, ответила мать. И вот тогда Женя закричала: "Это всё! Это все, что ты можешь сказать. Ничего положительного. Хотя бы то, что меня туда взяли. Взяли просто так, с улицы, без звонков и денег. Прочитали и решили издать. Совершенно неизвестную тетеньку. И еще похвалили. И очень ждут вторую книгу. Хорошо, допустим, ты права. Я автор неопытный и неумелый. Наверняка там многое хромает и многое плохо. Но меня напечатали. Меня хотят сдавать дальше. И меня не за что похвалить. Мною невозможно гордиться. Елена Ивановна дочь не перебивала. Когда Женя всхлипывая наконец замолчала, она жёстко спросила: Всё? «Истерика закончилась?» «А кто тебе скажет правду, если не мать? Кто укажет на твои недостатки?» «Я, между прочим, всю жизнь в театре, при искусстве, так сказать. И я человек крайне правдивый, без рефлексий, как ты, надеюсь, заметила. Держу себя в руках в любой ситуации, в отличие от тебя. «Так, как ты пишешь, так не бывает». Откуда ты это взяла? Любовь побеждает, предатели наказаны, честные несчастные награждены. Где ты это видела, Женя? Такую любовь, такую жертвенность, преданность такую? Ты же всем врёшь, и главное, врёшь себе. Так не бывает, повторила она. Я такого не видела. Ну что точно? не в твоей семье, ответила Женя. И правда твоя, которой ты так кичишься, никому не нужна. Вот мне совершенно точно. И ещё. Я не вру. Я фантазирую, а это разные вещи. Пусть будет всё хорошо, хотя бы в литературе. А то, что ты при искусстве, вот это ты правильно сказала, именно при «В литературе!» — по слогам повторила Елена Ивановна. «Это ты про себя?» «Хамство и дерзость говорит о твоем поражении. Истеричка!» «А ты возомнила, что ты уже в...» «В смысле, в искусстве!» «Ну что ж, пиши мемуары. Мемуары великой писательницы!» — усмехнулась мать и бросила трубку. Женя рыдала на кухне. Дома были девчонки. Они сели возле неё и пытались её утешить. "Не плачь, Мусик. Мы очень тобой гордимся", причитала Дашка. "А может, она тебе просто завидует?" предположила Маруська. "Так просто, по-бабье. Она же баба, конкретная баба", засмеялась старшая дочь. Женя вздрогнула и уставилась на Маруську. "Завидует?" Мне своему ребёнку Маруська пожала плечами. А что, думаешь, так не бывает? Эх ты, инженер человеческих душ. Никити о своей обиде она рассказывать не стала. Почему? Да понятно же. Он тоже отнёсся к её успеху достаточно равнодушно. С большой, надо сказать, иронией. Ночью наплакавшись, она вдруг сказала себе: Я вам всем докажу. И сама испугалась. Кому, собственно, всем? Да и так ясно: мужу и матери. Но в основном, конечно, маман, наивная дура. Она ведь решила, что теперь она реабилитирована, что теперь ею можно гордиться, что Елена Ивановна будет рассказывать в театре. Вот ведь какое дело. Ну, с моей Женькой. Как получилось? Вы же ее помните. Ни о чем была девка. И тут на тебе. Что сказать, молодец, я ей очень довольна и даже горжусь. И страшно признаться, даже самой себе. Все это она сделала для того, чтобы понравиться маме. И снова не получилось. Как странно, однако. За 5 лет до этого в дом пришла беда. Никиту подставили. Подставил партнёр. К тому же ближайший товарищ. Никита почему-то любил это слово, именно товарищ, а не друг. Он объяснял это так. Друг что-то более интимное, что ли. Тот, кому можно доверить душу. А товарищ тот, кому можно просто доверить Например, деньги, бизнес, деловые бумаги в конце концов. Товарищ, это то, что больше основано на деловых отношениях, деловых и предельно честных. А друг это материя душевная. Товарищ, этическая. Только другу можно простить практически всё, а вот товарищу нет. Именно потому, что это категория из другой сферы доверие. Доверие во всём. Но товарищи не впускают в семью, не посвящают в личные проблемы, потому что всё это мешает работе. Товарищ это партнёр по бизнесу, по жизни, то, что подразумевает долг, ответственность и честные отношения. А друг это часть сердца, часть души. часть детства, часть чего-то очень личного, очень общего, взглядов, отношений к жизни, искренности. К словом, друзей у него не было. Он всегда говорил, что его лучший друг она, Женя. И в ней он уверен, она его не предаст. Так вот, тот был товарищ. Абсолютное доверие, проверенное годами и множеством ситуаций. Институтский товарищ, умный, толковый, ловкий, Никита им восхищался. Этот прекрасный и сметливый в кавычках товарищ организовал банк, маленький такой, банчок камерный для своих в старинном особнячке, в зелёном уютном арбатском пиёлтке. Сам товарищ стал председателем совета директоров и держателем контрольного пакета. А дружка юности Никитоса, как он его называл, назначил зампредом правления банка, естественно, с правом подписи. И тут Никито себе изменил. Товарищ был допущен в семью, в дом товарища его женщина, почти жена. Вместе пили, ели, ездили на море, вместе решали проблемы. И этот товарищ его подставил. Да как? Он не только украл. Украл, кстати, всё без остатка, опустошил все счета в плодоличных Никитиных. Совет директоров тогда отъехал за границу на переговоры в полном составе. Председатель правления в тот момент почему-то внезапно и быстро собрался в авне плановый отпуск. В лавке остался один и Политов. И в окно непрекрасное утро, все счета оказались пусты. Но если бы он подставил только Никиту. Он подставил всех. Точнее, всех обокрал, всех вкладчиков, ни в чём не повинных людей. Они просто слиняли с деньгами. Ну а потом потом пришла проверка. Аудиторы, следственный комитет, и начался ужас. Никиту задержали прямо в кабинете следователя, не выпустили даже под залог. Статья грозила тяжёлая мошенничество в особо крупных размерах. Женя бросилась искать адвоката, и он нашёлся довольно быстро. Только денег на него не было. Денег вообще не было ни копейки. Они тогда только что купили загородный дом и поменяли машину. Ведь у них всё было прекрасно. Денег достаточно. Завтра собирались купить путёвки в Европу, длинный тур почти на месяц вместе с девчонками. Денег не было, а адвокат был необходим. Мать, правда, тогда здорово выручила. Отдала всё, что было. По крайней мере, так она говорила. Ещё одолжила та самая Соня, подруга матери. Женя бросилась продавать дом, но это, как известно, дело нелёгкое. Может повести сразу, а может совсем не скоро. Получился второй вариант. Долго морочила голову одна молодая и нахальная особа, чуяла, что Женя прогнётся, торговалась до полного жениного изнеможения. Разумеется, Женя уступила. куда было деваться. Одолжила крупную сумму у соседей под залог расписки о продаже дома, а та вдруг пропала. На телефон не отвечает. Нет её и всё. И снова по новой, и опять не везло. Дом не продавался. Соседи требовали свои деньги обратно. Женя хорошо помнила, как сидела всю ночь на кухонной табуретке и медленно и ритмично раскачивалась. И тихонько, боясь разбудить девчонок, скулила. Хотелось одного — разбежаться и головой об стену. Наконец дом продался. Конечно, совсем не за те деньги, на которые они рассчитывали. Но кто тогда считал потери? Адвоката нашла Елена Ивановна. Адвокат был известный и очень чванливый. Переговоры вела мать. У Жени уже не было сил. Наконец разрешили свидание. Никиту было невозможно узнать. Господи, что сделала с ним тюрьма? Всего за каких-то 3 месяца. А если не приведи, господи, они его не вытащат. Вытащили. Выпустили из зала суда. Она видела, что во время процесса он был почти безучастен, смотрел в пол и ломал пальцы. Даже когда начал говорить адвокат, Никита никак не отреагировал, не поднял глаза. Жене хотелось рвануть к нему и прижать к себе. Мать крепко до боли держала её руку, но Жене было от этого легче. Физическая боль притупляла душевную. В ту ночь, в первую ночь дома, Никита признался, что больше всего его потрясла не потеря всего, Абсолютно всего, что у них было, не ни позор, не ужас придвариловки, а предательство того самого товарища. Переживём, бода сказала обессилевшая Женя. Потерю денег и дома точно переживём, и то, что сделала та сволочь, тоже переживём. Просто перевернём страницу. И начнём всё сначала, да? Мой хороший, забудем все эти ужасы и будем снова жить. Мы же все вместе, правда? Никита странно посмотрел на неё и вяло кивнул. Все были снова вместе. Без денег было сложно, но не смертельно. Продали новую машину и жене на оставшиеся украшения, подаренные мужем, Она, кстати, их почти не надевала. Отнесли в ломбард Женину шубу и Никитины дорогие часы. Как ты ещё продержались? Женю кратко смотрела на мужа. Кажется, искать работу он и не собирался. Первые полгода приходил в себя. Это понятно. А дальше? Дальше он лёг на диван и просто сложил на груди руки. Теперь это была его любимая поза. Сломался. Сломался, понимала она. И как же его поднять? Как заставить поверить, что жизнь не кончилась, что они ещё так молоды, что впереди ещё много всего, что у них есть квартира, крыша над головой, есть дочки, родители, у них есть любовь. Разве этого мало? Мало для того, чтобы жить? Но вот жить он как раз и не хотел, а уж обсуждать их дальнейшую жизнь тем более. Его главное слово теперь было: "Отстань". И ещё: "Оставь меня в покое". И через полгода она его оставила. Понимаю, что бьётся в закрытую дверь, головой об стену. Ничего не получалось, ни по-хорошему, ни по-плохому. Давай разводиться. Не выдержала она. Он спокойно кивнул. Пожалуйста, думаешь, ты меня напугала? Мать тогда сказала: "Не трогай его, пусть придёт в себя. А если нет, вот тогда и будешь решать. А пока пожалей, ему ведь досталось". Как странно. Она могла оправдать его и даже пожалеть своего зятя, которого, кстати, считала неудачником, а её свою дочь никогда не оправдать, не пожалеть. Что там о материнском сердце, ну-ка, ну-ка, пожалеть да, оправдать, разумеется, только глаза у него стали Холодные и чужие, безразличные, злые. И всё это совсем не оставляло надежд. И было так неуютно в их доме, так грустно, и даже немного страшно.